Глава 34. Ричард продолжал стоять у окна. Теперь, когда всадники ускакали, иконский топот замер вдали. Ничто не нарушало неестественной тишины, установившейся в доме. Ослепительно сияло солнце, голуби кормились на лужайке перед домом. Был самый жаркий час по-летнему теплого дня, когда птицы замолкают, все замирает, и слышно лишь жужжание неугомонных шмелей среди цветов. Когда Ричард, наконец, заговорил, он так и не повернулся к нам лицом, и его низкий голос звучал очень тихо. «Моего деда, — сказал он, — тоже звали Ричардом. Гренвиллы в течение многих и многих поколений верно служили своему отечеству и своему королю, и мой дед тоже был из их числа, продолжив традицию своих предков. У него было много врагов и много друзей. Он погиб в бою за девять лет до моего рождения, и мне так и не удалось узнать его живым, о чем я всегда буду сожалеть». Но мальчишка, я слушал рассказы о его подвигах, глядя на его большой портрет в галерее в нашем родовом поместье Стоуи. Говорили, что он был суров и редко улыбался. С портрета на меня смотрели его глаза, это были глаза бесстрашные и зоркие, как у сокола. В его времена было много громких имен — Дрей, Крейли, Сидни. И Гренвилл принадлежал к их числу. Как вы, должно быть, помните, он пал смертельно ранен на палубе своего собственного корабля возмездия. Он сражался в одиночку, окруженный целой испанской флотилией, и когда ему предложили сдаться, он отказался и продолжал неравный бой. У его корабля снесло мачты, снесло паруса, палуба горела под ногами, но Гренвилл тех дней предпочитал скорее умереть вместе со своим кораблем, нежели быть обязанным жизнью испанским пиратам. На мгновение он замолк, наблюдая за глубями на лужайке, и потом снова заговорил, все так же не меняя позы. Мой дядя Джон участвовал вместе с сэром Фрэнсисом Дрейком в его дальних экспедициях. Он также был человеком выдающегося мужества. Они отнюдь не были слабаками, эти молодые люди, бросавшие вызов бурям Атлантики в поисках неизведанных диких земель. Их суда были непрочными. День за днем, в течение многих месяцев, они находились во власти ветра и волн. Но соль, проникшая в их кровь, делала их неустрашимыми. Там, в Вест-Индии, он и погиб, мой дядя Джон. И мой отец, очень его любивший, воздвиг в память его часовню в стоуи. Мы слушали его молча. Гартрид все так же лежала на кушетке, закинув руки за голову, а Дик неподвижно стоял в своем темном углу. Примерно в это время родилось изречение «Все Гренвиллы, как один, верны своему королю». Мы были воспитаны в таком духе, мои братья и я. Гартрет тоже наверняка хорошо помнит те вечера в стуи, когда наш отец, человек сугубо мирный, потому что его жизнь протекала в мирное время, читал нам слух истории из толстой книги в переплете с застежками из серебра, о том, как в прежние времена наши предки участвовали в войнах и какие подвиги они при этом совершали. Большая белая чайка с серебристыми крыльями пролетела над садом, резко выделяясь на фоне темно-голубого неба, И мне почему-то вдруг вспомнились моевки в стои, нырявшие в суровые штормовые воды Атлантики под самым домом Ричарда. «Мой брат Бевил, продолжал Ричард, — «как наш отец был человеком мирным. Он очень любил свою семью и свой дом. Он не был воспитан для войны. Всю свою короткую жизнь он мечтал только об одном — вместе с любимой женой растить детей и жить и в мире со своими соседями. Когда разразилась война, он понимал, что это значит, но не ушел в сторону. Раздора он ненавидел, кровопролитию питал отвращение, но так как он носил имя Гренвилл, то прекрасно сознавал, в чем состоит его долг. В это время он написал письмо нашему другу и соседу Джону Треллоне, тому, кого, как вы знаете, сегодня арестовали. Я считаю, что это письмо лучшее, что вышло из-под его пера. И попросил у Трелани его копию. Это письмо сейчас со мной. Хотите, я вам его зачитаю? Мы не произнесли в ответ ни слова. Ричард медленно вытащил из кармана листок бумаги и стал читать вслух. Я не могу спокойно сидеть дома, когда знамена короля развиваются на поле боя. И по причине столь справедливой, что все, кто падут в битве, будут почитаться почти как мученики. Что же касается меня, то я желаю либо поддержать честь нашего имени, либо обрести почетную могилу. Я никогда настолько не ценил свою жизнь или свой покой, чтобы сейчас оставаться в стороне. Если бы я так сделал, то был бы недостоин доставшегося мне от отца славного имени, защищая честь, которого многие мои предшественники пожертвовали жизнью ради своей страны. Ричард сложил письмо, снова спрятал его в карман и продолжал. Мой брат Бевилл пал при Лэнсдауне, когда вел своих людей в атаку. Его сын Джек, которому тогда было только пятнадцать, тут же сел на его боевого коня и заменил отца. Юноша, которого я только что отослал, Банни, прошлой осенью сбежал от своего гувернера, чтобы под моей командой сражаться за правое дело. Я не говорю здесь о себе. Я всего лишь солдат со множеством грехов и очень малым числом добродетелей. Но никакая ссора, никакая личная вражда или желание отомстить не заставит меня изменить моему королю или моей стране. В долгой и часто кровавой истории рода Гренвиллов до сегодня не было ни одного предателя. Его голос стал теперь совсем низким, в нем было мертвящее душеспокойствие. Голуби вдруг поднялись на крыло и улетели служайки, Только пчелы жужжа продолжали свой дневной труд. Однажды сказал он, его величество, или в крайнем случае его сын, принц Чарльз, возвратится в Англию и вернет себе трон. В этот прекрасный день, дай бог, хоть кому-нибудь из нас до него дожить, имя Гренвиллов прогремит не только в Корнуэлле, но и по всей Англии. Несмотря на все мои недостатки, я неплохо могу судить о людях и поэтому смело могу утверждать, что мой племянник Джек в мирное время проявит себя не хуже, чем во время войны, и Банни вряд ли от него отстанет. Они смогут рассказывать своим детям, как они помогали восстанавливать короля на престоле. И их имена будут записаны в той большой книге, которую когда-то нам читал отец, рядом с именем моего деда Ричарда. Тут он сделал небольшую паузу, после которой он заговорил еще тише. Я не стану переживать, если мое имя будет записано в фамильной летописи мелкими буквами. Он был солдатом, генералом короля на Западе. Пусть эти слова будут моей эпитафией но другого ричарда в этой книге не будет потому что генерал умрет не оставив после себя сына за его последними словами последовало долгое молчание он все так же стоял у окна я сидела в своем кресле сложив руки на коленях сейчас начнется думала я что это будет испуганная гневная тирада или поток истерических рыданий восемнадцать лет он хранил все свои чувства в себе и сейчас наконец лавина эмоций вырвется наружу Это наша вина, — шептала я про себя, — а не его. Если бы Ричард умел прощать, если бы я смирила свою гордыню, если бы наши сердца были наполнены любовью, а не ненавистью, если бы мы были способны на большее понимание... Слишком поздно. Мы опоздали почти на двадцать лет, и теперь наши грехи навалились на отчаявшегося мальчика и определили его злосчастную судьбу но взрыва, которого я ожидала, так и не произошло. Не было и слез. Вместо этого он вышел из своего угла и на мгновение остановился посреди комнаты. В его глазах больше не было страха, и руки его не дрожали. Он выглядел старше, старше и мудрее. Как будто за то время, пока его отец держал речь, прошло несколько лет. Но когда он заговорил, его голос звучал все так же по-мальчишески звонко. «Что я должен делать?» — спросил он. «Вы это сделаете за меня? Или мне надо самому убить себя?» Первой отреагировала Гартред. «Гартред — моя вечная соперница и мой вечный враг». Она поднялась со своей кушетки, надвинула вуальное лицо, подошла к моему креслу и все так же молча выкатила меня из комнаты. Она повезла меня в залитый солнечным светом сад. Повернувшись к дому спиной, мы молчали, потому что нам нечего было сказать друг другу. Ни она, ни я, и вообще никто, живой или мертвый, не знал, что сказал в этот час Ричард Гренвилл своему единственному сыну. Этим вечером на западе Корнуала началось восстание. Не было никакой возможности предупредить сторонников короля в Хелстоне и Пензансе, что восточные лидеры роялистов были арестованы, и теперь мятеж обречен на поражение. Они выступили в назначенный час, как и было запланировано, и столкнулись не с разрозненными и застигнутыми врасплох солдатами местных гарнизонов, как ожидалось, но с мощными силами, полностью готовыми к сражению, и прекрасно вооруженными, которые только что прибыли из Средней Англии. Французская эскадра не приблизилась к Корнуэльскому побережью. 20 тысяч воинов-короля так и не высадились на родной земле. Те люди, которые должны были возглавить восстание, теперь сидели на гауптвахте в плимуте, скованные по рукам и ногам. То, что должно было стать пылающим факелом, воспламенившим всю Англию, превратилось в мерцающий и тут же угасший в сыром корнуэльском воздухе огонек свечи. Ряд разграбленных магазинов в Пензансе, несколько сожженных домов в Маллоне, сумасбродная бессмысленная атака на гунбилидуанс когда никто из нападавших не знал, куда скакать и с кем сражаться. И, наконец, последняя отчаянная и безнадежная битва при Мауган-крик, в ходе которой силы восставших были полностью уничтожены, а последние солдаты короля разбились насмерть, сброшенные на скалистый берег реки Хелфорд или утонули в ней. Восстание 1648 года. Надеюсь, это последний раз, когда сражения шли на родной Корнуэльской земле. Оно длилось всего лишь неделю, но для тех, кто страдал и умирал, эта неделя превратилась в вечность. Бои шли к западу от Трура, так что мы в Менобилле не ощущали запах пороха. Но стража была выставлена на всех дорогах, всех аллеях, и даже слуги не осмеливались высунуть нос из ворот. В первый же вечер отряд солдат под командованием полковника Роберта Беннета, нашего старого соседа, его имение было Подлу, прискакал в Менобилле. Они устроили в доме обыск, но не нашли никого, кроме меня и Гартрет. Знал бы, полковник, какую ценную добычу они бы захватили, если бы прибыли на десять минут раньше. Я как сейчас могу представить себе Ричарда, который сидел, сложив руки на груди в пустой столовой и не обращал внимания на мои мольбы. Когда они придут, я сдамся им без сопротивления. Это я во всем виноват. Это из-за меня теперь страдают мои друзья пусть они меня схватят и если я сдамся добровольно то может быть этим самым спасу корнуол от разрушения гартрет который вернулась в ее обычное хладнокровие сказала презрительно передернув плечами не поздно ли строить из себя великомученика? если ты сейчас сдашься то чего ты этим добьешься ты льстишь себе, бедный ричард если думаешь что твое пленение спасет остальных от заключения и гибели Я терпеть не могу эти красивые жесты в последнюю минуту, эти напыщенные прощания, типа идущие на смерть приветствуют тебя. Веди себя как мужчина и беги, спасайся, как Банни. Вы оба, бегите!» Она не глядела на Дика. И я тоже. Но он был здесь, сидел рядом с отцом и, как всегда, молчал. «Мы прекрасно будем смотреться на эшафоте, Дика я», — продолжал, не слушая нас Ричард. Конечно, у меня шея потолще, чем у него, и, скорее всего, понадобится два удара топора, чтобы отделить мою голову от плеч. Скорее всего, тебя лишат удовольствия по-геройски кончить жизнь перед всем честным народом, — прервала его, зевнув Гартрет. Наверное, тебя повесят где-нибудь в мрачном застенке. Не самая почетная смерть для Гренвилла. Может, и лучше, — тихо возразил ей Ричард, если смерть этих двух Гренвиллов будет покрыта мраком. После этих слов все замолчали, но сам воздух между нами, казалось, был насыщен нашими невысказанными мыслями. Наконец заговорил Дик в первый раз с того незабываемого объяснения в галерее. «А как? Как обстоит дело с Рашлием?» — спросил он, запинаясь. «Если неприятель найдет нас, моего отца и меня, в их имени. смогут ли они доказать, что они тут ни при чем?» Я схватилась за его слова, как утопающий за соломику. «Ты об этом даже не подумал!» Тебе не досуг было побеспокоиться об их судьбе? Кто поверит, что Джонатан, Рашли, да и Джон тоже были не в курсе ваших планов? То, что их сейчас нет в Менобилле, вовсе не доказательство их невиновности. Их всех будут преследовать, и мою сестру Мэри тоже. Бедная Лиса в Третерфе, бедная Джоанна в Мадеркомбе, бедные в детишке. Всех их, от Джонатана в Лондоне до грудного младенца Джоанны, заключают под стражу, возможно, даже приговорят к смерти, если тебя схватят здесь. В этот момент в комнату бежал слуга, крайне взволнованный, и доложил, «Я хочу поставить вас в известность, что только что из деревни прибежал парень и предупредил нас, что воинский отряд показался на вершине холма Полмир и там разделился. Часть солдат направилась в полкеррис, а часть сюда и уже находится у ворот парка». «Спасибо», — поблагодарил Ричард, поклонившись. «Я очень вам обязан за уведомление». Слуга ушел, собираясь, как я думаю, залечь в постель, в своей комнатушке притвориться больным. Ричард медленно поднялся на ноги и, посмотрев на меня, сказал, — Так ты боишься за своих Рашлиев? И ради них ты не хочешь бросать меня на съедение волка? Что ж, хорошо. На этот раз я тебе уступлю. Где тот знаменитый тайник, который четыре года назад оказался нам так полезен? Я увидел, как Дик вздрогнул и перевел взгляд с меня на отца. — Дик знает, как туда попасть, — ответила я. — С ней зайдешь ли ты до того, чтобы разделить это убежище с ним? — У крысы, загнанной в угол, — сказал Ричард, — выбора нет. Она должна довольствоваться тем компаньоном, которого навязывает ей судьба. Возможно, подземный ход за это время весь покрылся паутиной и плесенью, но сейчас это было неважно. Главное, там они могли спрятаться от солдат. И никто, даже Гартрет, не был посвящен в его тайну. «Ты помнишь», — обратилась я к Дику, — «куда ведет подземный коридор?» «Предупреждаю, четыре года им никто не пользовался». Он кивнул, смертельно при этом побледнев. И я подивилась в душе, что за страх овладел им в эту минуту, буквально через час после того, как он предложил себя как библейского агнца на заклание. «Тогда иди и возьми с собой отца», — велела я ему. «Иди прямо сейчас, нельзя терять ни мгновения, а то будет поздно». Тогда он подошел ко мне. Видно было, что его вновь обретенная храбрость его вот-вот покинет. Он выглядел совсем так же, как тот мальчик, который когда-то меня любил, и мое сердце растаяло. А как веревка? Спросил он. Та веревка, при помощи которой открывается панель. Что если она совсем истлела, а крюк проржавел? Это не имеет значения, ответила я. Она теперь вам не пригодится. На этот раз я не буду ждать в комнате наверху. Он уставился на меня непонимающе и и мне показалось, что на мгновение он снова стал ребенком. Голос Ричарда вывел меня из задумчивости. «Ну, если уж что-то делать, то именно сейчас другого выхода у нас нет». Дик продолжал глядеть на меня, и в его глазах появилось какое-то странное выражение, мне незнакомое. Почему он на меня так смотрел? Или он смотрел не на меня, а на какой-то призрак за моей спиной? «Да», — наконец сказал он, — «если делать, то сейчас». Он открыл дверь и, выходя, обратился к отцу. «Не угодно ли вам последовать за мной, сэр?» Ричард на минуту задержался на пороге. Взглянув на Гартрет, он снова перевел взгляд на меня и сказал, «Когда собаки бегут по следу, рыжий лис взрывается в землю». Улыбнувшись, он какую-то секунду смотрел мне прямо в глаза и вслед за Диком поспешил к летнему домику. Гартрет провожал их глазами до тех пор, пока они не скрылись из вида и потом сказала, пожав плечами. «А я-то думала, что тайник был в доме, где-то возле твоей комнаты над воротами. Да ну!» Четыре года назад я потратила уйму времени на его поиски. Я простукивала стены коридоров и часами ходила на цыпочках у твоей двери. На стене возле окна висело зеркало. Гартрид подошла к нему и, откинув вуаль, стала изучать свое отражение. Ярко-красный изогнутый шрам с рваными краями спускался от правой брови к подбородку, навсегда уничтожив симметрию ее лица. Я наблюдала за ней, и она, заметив мой взгляд в зеркале, сказала, «Я могла бы остановить тебя тогда, и ты не упала бы в ров. Ты ведь знала об этом, не так ли?» «Да». «Ты взывала ко мне тогда, спрашивая дорогу, но я тебе не ответила». Да, это так. С тех пор прошло немало времени, но теперь мы квиты. При этих словах она отошла от зеркала и, вытащив из своей сумочки небольшую колоду карт, хорошо мне запомнившуюся, уселась рядом со мной за стол. Раздав карты рубашками вверх, Гартед Грэмвилл предложила, что ж, давай раскладывать пасьянс, пока не придут солдаты.